1964 год. Федоров передвинулся на другой край скамейки, солнце слепило глаза. Энди Робертс был все еще в игре, но третьего игрока базы заменили Джоэм Серацци, отец которого был владельцем местного винного магазина. Несколько лет назад Серацци играл за Западную Виргинию и считался лучшим игроком в городе, что заставило Федорова вновь сосредоточиться на игре. Сератце был все время в движении, перед каждой подачей привставал на цыпочки, а руки при этом висели свободно и ниже колен. Подобная поза предполагала готовность к чему угодно. Во время иннинга он спикировал на противника, точно хищная птица, поймал отбитый головой мяч голой рукой, неуловимым глазу движением тут же перекинул его низом из-под руки и, обогнав игрока противника, достиг первой базы. Он отличился и в следующем иннинге, сделав ложный выпад. Отвлек внимание противника и не дал ему возможности добежать первым. И, наконец, обвел вокруг пальца Беттера, заставив его покинуть зону. После чего был страйк, в него попали мечом. «Эй, Джой!» — окликнул его Федоров. «На что ты только время тратишь? А в мед тебя явно не хватает». «Да я лучше буду выпивкой торговать», — ответил Серадцы. «Я ведь как-никак интеллектуал». В следующем мининге он уже в качестве беттера первым отбил мяч и устремился к базе. Казалось, он не бежит, а летит на крыльях. Федоров отыскал глазами Майкла, увидел, как тот развернулся и тоже побежал, понимая всю отчаянность и безнадежность этого рывка, рванулся к изгороди, отмечавшей границу поля. В самый последний миг Майкл высоко подпрыгнул, налетел на изгородь, даже проволока зазвенела от удара — Упал на колени, но мяч все-таки взял. Потом медленно поднялся, не выпуская его из рук. Со скамейки где сидели немногочисленные зрители, послышались одобрительные свистки. Сиратцы подошел и сел рядом с Федоровым. «Вот кого ждет Мец», — сказал он. «Ваш малыш, ему очень нравится побеждать, верно?» «Похоже, что да», — согласился Федоров. И вдруг вспомнил свою реакцию на слова тренера о страсти. Тогда ему было девятнадцать. Интересно, поймет ли Майка, если он скажет ему нечто подобное? «Он что, намерен заняться игрой всерьез?» — спросил Серацци. «Могу дать ему пару добрых советов?» «Да нет», — ответил Федоров. «Вообще-то он предпочитает теннис». «И прав. Теннис — такая игра, в которую можно играть всю жизнь» заметил Серацци с присущим каждому спортсмену отсутствием неловкости от сознания того, что говорит штампами. Петров не стал объяснять Серацци, что единственная причина, по которой Майкл сегодня играет в бейсбол, кроется в том, что его не приняли в местный теннисный клуб. А не приняли, потому что он был евреем, вернее, только наполовину евреем. К тому же в городе было совсем немного частных кортов, где разрешалось играть евреем приехавшим на каникулы, да и то только взрослым и лишь по выходным. Жена Федорова Пегги, не будучи еврейкой, пребывала из-за этого в постоянном раздражении и старалась убедить Федорова не принимать в доме знакомых, являвшихся членами этого клуба. Но сам Федоров уже давно-давно перестал обращать внимание на эти малоприятные, но мелкие противоречия американской жизни. Как-то нелепо после Аушвица всерьез расстраиваться из-за того, что твой сын не может пару часов поиграть на корте в субботу. В спорах с Пегги он даже защищал своих более родовитых друзей, оправдывая их пассивность в этом вопросе и напоминая Пегги, что во многие заведения, куда они ходили, не пускали негров. Они с женой спокойно мирились с этим фактом, хоть и считали себя людьми без предрассудков. «Я уже не молод», — написал он однажды жене, отвечая на одно из писем, где Пегги сетовала на так называемое лицемерие его друзей из клуба. «И мне уже просто не хватает гнева как-то реагировать на это. Я должен расходовать свой гнев экономно и с умом». Кстати, Джой Раци тоже не мог вступить в теннисный клуб, и религия здесь была совершенно ни при чем. Он не мог стать членом клуба, потому что его отец был хозяином винной лавки. «Интересно», — подумал вдруг Федоров, «что больше возмутило бы Пегги? Что в теннис ей не дают играть, потому что муж еврей, или из-за того, что она замужем за торговцем спиртным? Надо будет обязательно спросить ее в следующий раз, когда она снова заведет свою песню». Теперь приходилось щуриться. Укрыться от солнца было негде. Близился сентябрь, и солнце с каждым днем стояло над горизонтом все ниже. Сентябрь, низкое солнце, шиповки заброшены за шкаф, каникулы кончились, старые игроки доигрывают последние матчи.